называется репетиция. Так. Завтра смотр художественной самодеятельности. Наш цех должен отстоять первое место, завоеванное в прошлом году. Начинаем генеральную репетицию. Начинаем. Первый номер. Оригинальный жанр. Исполнитель, старший экономист, шпагоглотатель Шадько. Пожалуйста, Шадько, начали. Начали, Шадько, начали. Нет, так она не выйдет, Шадько. Разверните острым концом, пожалуйста. Шпагу ручка вперед. Не глотаю. Подавитесь. Давайте еще раз, Шадько, давайте. Это что, все? Пол шпаги и все? Все? Как это дальше не идет? Вы, наверное, опять перед репетицией поели плотно. Я просил день поголодать. Давайте еще раз. Давайте, Шадько, руками помогаете. Пом... Ну почему опять стоп? Не понял. Что вы хрюкаете? Не умеете членораздельно изъясняться. Что значит не идет ходеряж? Может, она заточена плохо, а? А, ему стоять тяжело. Шадько, попробуйте, сидя. Так, давайте. Надавите, давайте еще немного. Надавите. Все, есть. Ну что? Ну, в принципе, сойдет. В принципе, сойдет, но... Вы знаете, Шетко, ваше неумение держаться на сцене? Руки дрожат, глаза из орбит вылазят, челма над головой поднялась, поза какая-то неестественная, скованная, будто вас на кол посадили. Шетко, что это за скал? Вы чему так широко улыбаетесь? Объясните. Ладно, вставайте. В чем дело? Почему с Квестом встаете? Как насквозь? Кто готовил шпагу? Смирнов, вы? Неужели нельзя было на пару метров короче сделать? Возьмите топор, отбейте кресло. Я сказал, кресло от Шадько, не Шадько от кресла отбивайте. Шатко кланяйтесь зрителям. Почему вы качаетесь, как Ванька-встанька? Господи, выньте шпагу из него, и конец. Как не выходит? Уже, может, она не в то горло вошла? Постучите ему по спине, как следует. Не надо креслом, руками стучите. Кошмар, унесите его за кулисы, дайте ему там на шатырь. Так, пошли дальше, быстро, времени совсем нет. Танец умирающего лебедя. Петровна, вы готовы? Начали. Плавность, Петровна, плавность, Петровна. В 62 года пора знать, что такое плавность. Давайте, Петровна, плавность. Петровна, вы же лебедь. Перестаньте кашлять. Так, теперь давайте легким изящным движением разворачивайтесь лицом к зрителям. Развора... Петровна, я не могу так больше. Где вы видели лебедя в очках? Немедленно снимите, Давайте еще раз. Так, музыка. Музыка, Петровна. На месте не стойте, перемещайтесь, Петровна, перемещайтесь. Вы возле, понимаете? В озере, они в тазике. Перемещайтесь, Петровна. Хватит перемещаться, умирайте. Давайте, Петровна, умирайте. Умирайте, я сказал или я умру. Умирайте! Петровна, господи, кто так умирает, а? Ноги не сгибайте, спина прямая, грудь выше. Теперь всем телом навзнеч. Давайте, Петровна, навзнечь с предсмертным криком, пожалуйста. Это хорошо получилось у вас, молодец. Так, Петровна, вы свободны. Почему она не встает? Быстро на шатырь, чтобы завтра на месте падения поролон лежал. Так, последний номер, отрывок из трагедии Шекспиротелло. Открывается занавес. Дездемона спит? Дездемона спит? Спит? Дездемона, почему вы в каске? Объясните. Вы на супружеском ложе, а не у доменной печи. Так, давайте, снимите каску, наденьте чепчик. Хорошо. Так, давайте, спите. Плохо вы не спите, вы загораете. обозначьте своим храпом. Давайте, обозначьте. Громче, с присвистом. Ну, давайте, ну. Гениально. Так, кое-то Телло. Иванов, Иванов, входи. Иванов! Почему вы белый? Иванов, вы не знаете, вы мавр, понимаете? Я не понимаю, что значит гримы нет. Дайте Иванову Гуталин, давайте. Хорошо, везде, везде, везде, везде, под мышками тоже, везде, давайте, везде. Так, входит от давайте. От как вы идете? Вы идете не на футбол, понимаете? Вы идете душить жену, понятно? Нет? Вытащите руки из карманов. Выплюете сигарету, давайте еще раз, так. От Элла входит, дома на спит, давайте. Храпите громче, вы не на работе, давайте, быстро. Ну, Иванов, душите ее. Я сказал, душите, Иванов! Иванов, неужели вас семейный человек и надо учить, как жену душить, а? Давайте, ну, с энтузиазмом, с огоньком, давайте, ну, с настроением. Душить ее к ядре не пение, а то я задушу и все, вас задушу. Иванов, так белье выкручивают, они жену душат. Я не знаю, что значит не могу. Мне не касается жена ваш начальник. Представьте, что она ваша теща, у вас получится. Быстро давайте, давайте. Хорошо, молодец, Иванов, талант. Талант, хватит Иванов душить, хватит. Иванов, брек, Иванов, оторвите его. Живая там Дездемона, да? Все, репетиция окончена. Завтра все не заняты в этой сцене, чтобы с бронзбойтами стояли. На шатырь мне репетиция окончена.